Бахраму я окончила за день до срока, и когда ковер подравняли, увидела, что Гастахам был прав с выбором красок. Именно тонкие переходы цвета делали ковер превосходящим тот первый. Все части его были на местах, словно составляющие хорошего Жаркова, ковер радовал и глаз, и сердце. Рано утром Салман и Шихвали помогли мне отнести ковер на лик мира. Они были достаточно юны, чтобы им не запрещалось, подобно взрослым мужчинам, смотреть на женщин-шаха. Но все же, чтобы защитить и их, я отослала мальчиков домой перед воротами базара и сама дотащила скатку до лавки Гастахама. Старшая дочь Мирбану была вызвана из своего дома, чтобы сидеть в лавке. Она одарила меня холодным клевком в щеку и сказала «Похоже, день будет долгим, хотела бы я заняться чем-то другим». На ней была рубаха ослепительно-оранжевого цвета, наверняка выкрашенная в шафране, узор древа жизни, выписанный хной на ее ладонях, почти не стерся, все это говорило мне, какой праздной она была». Я проглотила ответ уже просившийся с губ. «Не волнуйся, я сделаю все, чтобы тебе помочь», — сказала я так любезно, как могла. Не ожидая дальнейших упрашиваний, она оплыла на большую удобную подушку со вздохом, означавшим изнеможение, и стала наставлять меня, как передвинуть рулоны ковров из одного угла в другой. Я сгибалась и притворялась, что не могу одна передвинуть рулон. Тянула и пыхтела до тех пор, пока Мирбану, устыдившись собственной праздности, не вставала помочь мне, хотя прилагала к этому очень мало сил. Дамы из гарема Шаха Аббаса начали просачиваться на базар и проникать в лавки. Я вывесила свой перьевой ковер на самое видное место в нише, и стала ждать, что случится. Вскоре Джемиле, такая же красивая, какой я ее запомнила, прошла мимо, не взглянув на нашу лавку. «Любимица Шаха!» — воскликнула я. Мирбану посмеялась над моим невежеством. «Уже нет», — сообщила она. «Самая новая — Марьям. Ты узнаешь ее по цвету волос». Когда позже утром в нашу лавку вошла Марьям, я поняла, что это та самая женщина из гарема, которую я видела годы назад, тачьи волосы горели, как рассвет, но тогда она выглядела растерянной и испуганной. Теперь она была ухоженной, говорила на фарси, как на родном черкесском, и, похоже, занималась судьбой своих сестер. Темные глаза и брови давали взору отдых от пламени рыжих волос. Поздоровавшись с нами, она оглядела товары Гастахама и увидела мой ковер. «Только взгляните на это!» Ее словно магнитом притянуло к нему. После долгого созерцания ковра она с тоской сказала, что перья напомнили ей птиц ее родины. Я не сказала, что это я и придумала рисунок и выткала ковер. Я подумала, если она заметит мои намазоленные пальцы или пристально взглянет в мои усталые покрасневшие глаза, понимая, какой тяжкой работы требует ковер, красоты его навек поблекнут в ее глазах. Пусть лучше вообразит, что он создан беззаботной юной девой, порхающей по склонам, собирающей цветы для красок, прежде чем для развлечения завязать несколько узелков между несколькими глотками гранатового сока. Я-то знала иное. Моя спина болела, мои руки и ноги сводила, и месяц я почти не спала. Я думала о труде и мучениях, вплетенных в этот ковер, начавшихся с того, из чего он сделан. Обширные поля цветов убиты за свои краски, невинные гусеницы сварены заживо за их шелк. А ковровщицы? Стоит ли нам жертвовать собой ради ковров? Я слышала истории о женщинах, изувеченных долгим сидением за станком, так что когда они пытались родить ребенка, кости их оказывались тюрьмой, навеки заключавшей в себе дитя». В таких случаях мать и дитя умирали после долгих часов мучений. Даже самые молодые ковровщицы страдали от болей в спине, сведенных конечностей, усталых пальцев, измученных глаз. Все наши труды — служение красоте, но порой кажется, что каждая нить ковра вымочена в крови цветов. Это было то, о чем Марьям никогда не узнает. Вместо этого я с нарочитой скромностью разъясняла ей, что такой ковер выделит ее в глазах всех, прямо как ее густые рыжие волосы. Я утверждала, что любой, кто ценит прекрасные ковры, как Шахабас, получит огромное наслаждение и будет гордиться обладанием несравненным узором. Она отвечала, что желает иметь такой ковер, но вдвое длиннее, чтобы подошел к одной из ее комнат. Когда она спросила о стоимости заказа, я отвечала ласково, но стальным голосом. На этот раз я свой ковер даром не отдам. Кто-кто, а уж я знала цену каждому узелку. Марьян даже не моргнула на непомерно высокую цену, и после недолгого торга мы пришли к согласию, Евнух написал договор, который включал первую выплату, позволяющую мне закупить шерсть. Я была так рада, когда они ушли, что едва не пустилась в пляс по лавке, ибо, наконец, добилась того, чего хотела — продала собственный ковер, собственного рисунка и на моих собственных условиях. Конец дня — принес еще более дивную неожиданность. Сразу после того, как сторожа прокричали, что базар скоро закроется, Джимиле проскользнула в нашу лавку. Она была одна и вела себя так, словно хотела скрыть свой приход. Хотя она все еще была красива, легкие впадины под глазами намекали, что первый цвет юности уже осыпался, не та порывистая самоуверенность, которая запомнилась мне по ее первому визиту, а налет усталости и горечи ощущался в ней, потому что ее звезда уже померкла в глазах того единственного, кто имел значение». Не глядя на наши товары, она поинтересовалась, правда ли, что мы предлагаем ковры, легкие как перышко. Мы с Мирбану были удивлены, что она знает об этом. Когда я показала их, она притворилась, что рассматривает, а потом пренебрежительно отмахнулась, сказав, что думала, они будут дешевле. Но жадность в ее глазах подсказывала, что она не уйдет без них. «Редкое сокровище. Только что мы получили заказ на один такой», — сказала я, и когда ее лицо потемнело, догадалась, что ее шпионы донесли о покупке, сделанной Марьям. Моя начальная цена была слишком высокой, но я оставила достаточно места для уступки. Цена Джамиле не понравилась, она дулась, возражала и, наконец, спросила, но бесполезно. Все торговцы коврами быстро выучиваются отличать откровенную жадность своих покупателей и ловят на нее тех, кто не может этого скрыть. Джамиле не могла надеяться на скидку, и она ненавидела себя за то, что раскрыла сердце. Чтобы утешить ее, я попросила у Мирбану разрешение добавить бесплатный ковротканный чехол для подушки, понимая, что ослабить такую досаду будет полезно для будущей торговли. Мирбану согласилась. Мне кажется, она тоже почувствовала себя отмщенной, ибо слышала историю о том, как Джамиле добилась от Гордие впечатляющей скидки именно на чехлы для подушек, и как Гастахаму пришлось рисовать и ткать их буквально даром. Джамиле позвала Евнуха написать договор. «Я должна была получить деньги позже у одного из шахских казначеев, потому что женщины денег не носили». Она отбыла с упакованными коврами, торжествуя, несмотря на уплаченную цену. Я знала, что это принесет ей громадное удовлетворение, ведь она первый покажет свои сокровища Шаху, зная, что ковры Марьям, когда их наконец доставят, для Шаха будут уже не в новинку».